«Четвертое. Хорошо съездил?» — спросил Арман с наслаждением истосковавшегося по куреву бомжа, выпуская едкий клуб дыма. «Плохо вернулся Арман с кучей нервотрепки». Арман на секунду разглядывал окурок, который держал вертикально между пальцами, и вынужден был признать, что еще одной затяжки не будет». Он, с сожалением, затушил его в пепельнице с логотипом «Современная оптика в Шатару». «Есть новости и дрянные». А голос Луи донесся до него из коридора. «В последний раз!» — говорил он жестким и на удивление громким голосом. Камиль встал, вышел из кабинета и обнаружил Луи лицом к лицу с мальвалем. Оба повернулись к нему и неловко заулыбались. В чем бы ни было дело, эта распря пришлась как нельзя ни не кстати. Он предпочел сохранить нейтралитет и сделать вид, что ничего не замечает. «Давай, Луи, труби сбор, чтоб все были», — сказал Камиль, направляясь к ксероксу. Когда все собрались, он раздал своим сотрудникам копии письма убийцы, которые каждый прочел в религиозном молчании. Лигуэн выбьет для нас оперативное подкрепление», — объявил он. «Завтра или послезавтра, он еще не знает. А нам оно точно понадобится». «Хором ответили, не успевшие дочитать Арман, Мальваль и Луи. Камиль не торопил». «Полный псих», — заключил Мальваль. «Я попросил Кресса обновить его психологический профиль». Но, в принципе, я согласен, он псих. Помимо этого, у нас есть новые данные. Ничто не доказывает, что это он, осторожно сказал Ароман. Я имею в виду то, что он пишет, уже во всей прессе есть. По-моему, через несколько часов мы откопаем тело КТ. Уверен, тебя это убедит. Его письмо... «Подтверждает все, но дает нам мало нового», — проанализировал Луи. «Я тоже обратил на это внимание. Парень очень осторожен, и все же подведем итоги. Обои американские. Арман, посмотри, что сможешь сделать. Известно также, что он побывал во многих квартирах. Это усложняет дело». Нужно искать в Париже и в пригородах подходящие программы по застройке, которые он мог бы посетить. У нас имеется подтверждение, что Жезиану де Беф он нашел через Эвелин Руврей. Тут ловить нечего. Может, камера Минокс, которую он, как говорит, использовал, не сказал бы, что мне не терпится увидеть фильм, заметил Мальваль как и нам всем. И тем не менее нужно добавить эту деталь в первый список. Мальваль, попробуй показать недавнюю фотографию КТ на мебельном складе в Жанвиле. И вроде бы все. Действительно не слишком много. А, да, еще одно. Письмо отправлено из Курбевуа с места преступления. Очень тонко, ничего не скажешь».